567. Люди знают монастыри, существующие целые тысячелетия. Люди знают торговые дома, веками существующие. Так люди согласны признать нахождение самых различных учреждений, но единственно о братстве они высказывают различные сомнения. У людей особенно отрицается всякая возможность братства. Много причин, почему люди опасаются понятия самого прекрасного. Не боится ли кто-то, что явление братства раскроет его замыслы? Или что он будет принужден подумать о благе ближнего? Целый арсенал орудий самости против миролюбивого братства — Проще всего отрицать самую возможность существования братства. Примеры исторические, данные жизнеописаниями, казалось бы, указывают на существование братства в разных веках. Но особенно глухи, кто не желает слышать.